Глава 21. Время подходило к обеду, и я засобирался в резиденцию министра обороны Самарского уезда. Лучше прийти пораньше, чем опоздать, а то как бы еще и вредовые не разжаловали. Насчет разжалования я переживал напрасно. А вот по поводу сложности поставленной задачи очень даже правильно беспокоился. Задачу нам господин полковник поставил одновременно и простую, и невыполнимую. Уничтожить всех шуралеев в зоне ответственности Острога, на усиление гарнизона которого и направлялась наша рота. Ну, как рота, не рота вовсе. Так, шестьдесят солдат, сержант, два корпорала и гефрайтер. «А еще три офицера и один старший прапорщик. Товарищ полковник задачу поставил и, не дав нам даже рта раскрыть, выставил за дверь своего кабинета выполнять приказ. Поэтому совещание, если его, конечно, можно так назвать, происходило у нас прямо на улице, в Курилке, возле штаба. Возглавлял наше воинство капитан Синюхин. Как я понял... При более близком знакомстве с господами офицерами понятие «дежурная задница» существовало в армии нашей страны с очень давних времен. Так как всегда и во все времена на задание вроде нашего выделялся самый залетный личный состав, те, кого не жалко. А командиром назначался офицер, который вместо того, чтобы перед лицом начальства иметь вид лихой и придурковатый, наоборот старался разумением своим смутить хоное начальство рискуя при этом ввергнуть его в огневфа либо в уныние вот таким как раз и был капитан синюхин его благородие капитан синюхин николай Спиридонович, был во всех отношениях человеком средним среднего роста среднего телосложения русоволосый с бесхитростной, но аккуратной прической. Я бы даже предположил, что образование он имел тоже среднее, но стать офицером, тем более капитаном, со средним образованием в мирное время невозможно. Ни здесь, ни у нас. Да и военно не всем удается. Во всяком случае, ни о чем подобном я ни разу не слышал. Как бы там ни было, но Синюхин все свои средние способности направлял на выведение веренному его подразделению в передовые. Результаты, само собой, получались смешанные, в чем-то лучше, в чем-то хуже, ну, среднее, одним словом. Вот чтобы деятельностью своей не вносил сумбур, развод, разворот, шатание, шагание и прочие бесполезные телодвижения в размеренную жизнь гарнизона, его и отправляли при первой же возможности на какие-нибудь выездные мероприятия, типа нашего сегодняшнего. Кстати, на поимку и ликвидацию Милюдовско-Балабаровской ОПГ месяц назад тоже его направляли. Так что мы с ним были даже как бы заочно знакомы. То есть я-то о нем слышал, как о капитане, командире группы зачистки, а вот он обо мне узнал только сегодня, как о шамане, специалисте по изгнанию демонов Нижнего Мира. Вот так вот. Привыкайте, товарищ старший прапорщик? Вы теперь шаман. Да, я шут, я циркач, так что же. Да зато так никто не сможет. Время, которое начальство нам выделило на подготовку к походу, нужно было использовать с максимальной эффективностью. Ну как? Поручик Буцин Сергей Александрович, попавший в славную когорту истребителей нечисти за неумеренное возлияние, проще говоря, за беспробудное пьянство, настаивал на том, чтобы я обучил своему колдунству всех участников карательной экспедиции. Покрестить без малого семь десятков язычников за полтора дня? Да я кто? Папа Римский? Или митрополит? Да я даже не капеллан. Подпоручик-светанин Дмитрий Борисович, напротив, придерживался атеистических начал и предлагал использовать научные методы ликвидации враждебно настроенных представителей сверхъестественного. К научным методам я мог отнести только использование голубой каменной елицкой соли, смешанной с осиновой золой. А вот в каких пропорциях ума не приложу. Может, мне Костян говорил, а может и нет, но все равно не помню. Вот и весь научный подход. Поторочек был сыном полкового лекаря. По совести сказать, ему бы и самому по медицинской части пойти, больше бы толку вышло. Но карьеризм в нем взял верх, и Диман подался в драгуны. В принципе, в нашу группу он попал именно как походный недодоктору. Типа парамедик эдакий. Достоящего нам бы все равно не дали, а так хоть какой-то. Я, как самый младший по званию, высказывался последним, хотя в нашей бригаде принято было, наоборот, о совещаниях начинать именно с младшего. Речь моя была длинна и пространна. В ней я рассказывал о полученном мною опыте, призвал пасть в ноги полковнику, и вымолить еще пару-тройку дней. Дописнял всю несостоятельность, поспешности и обреченность шапка закидательского подхода. Удача любит подготовленных, заявил я в самом конце. Отец-командир, ознакомившись с различными точками зрения на наши шансы по совершению подвига и возвращению с победой, приказал, во-первых, Нашить на мундиры всем без исключения кресты, такой же формы, как и мой. Во-вторых, заготовить осиновые золы, смешать ее с имеющимися в моем распоряжении запасами голубой соли и раздать крестьянам. Каким нахрен крестьянам? Бойцам отдельной истребительной роты имени монаха Бертольда Шварца, так я предложил назвать наше подразделение но оказался в меньшинстве, и отряд наш на радость бесам остался безымянным. Синюхин пытался меня направить сразу же в казарму, дабы я именно там проводил подготовку личного состава к походу. Но подобной радости я пресек, сразу же заявив, что раз уж письменного приказа о возвращении меня в строй на руках не имеет никто, то подготовку... «Считаю, необходимым производить по своему плану». С тем и ушел, не забыв предварительно уточнить время и место сбора послезавтрашним утром. Вернувшись домой, а я всегда то место, где живу, называю домом, так вот, вернувшись, я сразу пошел в мастерские. Макарыч порадовал меня двумя дюжинами готовых патронов с пулями и полутора десятками гильз заготовок для последующего заряжания Соли с золовой смесью. где бы еще осиновую золу найти. На решение этого вопроса Макарыч отрядил Никитоса. Все равно в остальных наших делах он нам не помощник. Так пусть хотя бы с этим разберется. Выпросив у Настасии Петровны кусок тонкорунной мешковины, и нитку с иголкой начал сооружать себе подобие патронташа. Макарыч снабдил меня разными причиндалами для ведения огня из дульнозарядного оружия. Я решил, что они тоже могут сгодиться, поэтому включил в состав экипировки и их. До какой срок мы отправлялись в свою экспедицию, не знал никто. Что из моих теперь уже многочисленных вещей брать с собой, а что оставлять? Мне, как офицеру, предоставлялось место для поклажи в повозке сопровождения, Так что увести можно было все, только все-то как раз и не надо. Обстоятельно посовещавшись с самим собой, решил, что поход, раз уж он длинный, возьму оба камуфляжа, тот, что был на мне вначале, и тот, что сшил Абрам Моисеевич. Его я померил и остался доволен, но носить не носил. А к старому привык настолько, что на боевые выходы буду наевать именно его. Костюмчик, который Рома подогнал, не возьму, и крестьянский перекид не возьму, наверное, разве что сапоги только, и плащ из Рогожий. Ехали бы на неделю-две, насколько бы все проще было, а тут месяцем пахнет. Решил оставить оба гаджета и половину денег, ну, вряд ли пригодятся, а вот потерять запросто, так что пусть уж лучше здесь полежат». На ну, следующий день я все же отправился в расположение группы. Я бы, может, и не пошел бы, да отец командир солдатика за мной прислал, с четким приказом, прибыть незамедлительно. Я как раз примерял костюмчик, пошитый Абрамом Моисеевичем, переодеваться не стал, пошел прямо в нем. Тут выяснилась одна малоприятная деталь. Солдатик-то прибыл верхами, чего и от меня ожидалось. А я-то в драгунах совсем недавно, поэтому и без Надо на складе получить. По в часть выяснилось, что конягу выдавать мне никто не будет, а наоборот, приобрести мне ее предстоит за свои кровные. Не успел я подумать, какая сволочь этот полковник, как начал думать, какая сволочь этот капитан. Эта сволочь назначила меня командиром взвода, да еще и посоветовала. В таком в виде перед личным составом не появляться. А вот это уже хрена, вам, товарищ капитан. Это пластунская полевая форма одежды. А поскольку я покуда еще пластун, то и ходить буду именно в ней. Тем более, что выход у нас полевой. Роту господин капитан поделил на три взвода. Каждому офицеру по двадцать человек. За собой же оставил общее руководство отрядом. Получалось что никаких специальных подлянок в мой адрес не делалось, просто типа порядок такой. То, что из взвод мне, как самому младшему позванию, тоже достался самый младший, дефрайтер. Это тоже вроде как логично в его понимании. У Буцина со сметанином замки корпоралы, младшие сержанты по-нашему, а у меня Ефрейтер. А сержанта капитан назначил капитан старшину старшиной стало быть. — Ладно, посмотрим. Толковый ефрейтор в бою трех губернаторов стоит. Может, и мне своим повезет. Был, правда, у всего этого и один положительный момент. Мне, как офицеру и командиру взвода, полагался денщик. Выбрать его я мог сам, хотя на самом-то деле не мог, потому что я никого из солдат раньше никогда не видел. Я поступил проще. Я дал задание замку, сказав, что денщик мне нужен исключительно для ухода за конем, которого у меня пока еще нет. Капитан напомнил мне, что потому как мы есть драгуны, серечь конная пехота, мотострелки по-нашему, то и перемещаться будем верхом. А раз я еще и командир, то никак не могу передвигаться пешком. И если... Не обзаведусь конягой до завтрашнего утра, буду считаться дезертиром. Ну, положим, насчет дезертиров это он врет. Но поскольку в этом мире все уважающие себя люди ездят верхом, то и мне тоже нужно научиться. Почему бы не сейчас? Да мой вопрос, где я могу приобрести себе подобные транспортные средства, а он только плечами пожал. Ничего не скажешь. Настоящий отец-командир. Помощь пришла, откуда не стали. Вернее, не очень на это рассчитывали. Новый спеченный денщик Трофим обратился ко мне с такими словами. Танькин маршал сказывал, что воец воздатный только так мы верхом-то ездить не гораздо. Я сразу-то и не понял, что речь идет о Данилыче, которого с моей легкой руки начали называть не просто маршалом, а сначала маршалом танкиных войск, а теперь вот и вовсе танкиным маршалом. Жаль, конечно, что в наш отряд он сейчас не попал, но ну и за рекламу ему большое спасибо. Вам бы, ваше благородие, лошаденку поспокойнее надо, было, а лучше того объезженную. Парень дело говорит. Оказалось, что с недавним ремонтом А ремонт в кавалерии — это не в нашем обычном понимании ремонт, а всего-то и том, что замена отслуживших своих лошадей на новых. Так вот, с недавним ремонтом у одного майора шикарного скакуна демобилизовали. И вот его все никак продать не могут. Для сельского хозяйства он не годится, для верховой же езды уже вроде как староват. Помня что, по словам Макарыча, лошадь здесь стоила полтора рубля, я слегка удивился, узав, что за этого росинанта просят целых два. Но а то обычные рабочие лошадки, а то лошадь скаковая, да еще и обученная. Была бы молодая, червонцем мне не отделался. В итоге жеребец по кличке Разбой вместе со всякими седлами и уздечками досался мне за три пятьдесят. Отдельно пришлось покупать шпоры аж за 90 копеек. И еще. Трофим раскритиковал мои берцы, посоветовав сменить их на ботфорты. Я-то, дурак, думал, что ботфорты — это такие военно-морские сапоги. Оказалось, что нет. Это чуть ли не специально для кавалеристов изобретенная обувь. Специально, потому что с этакими раструбами выше колен И в дождь эти растробы как раз и не позволяют воде стекать в сами сапоги. Не знал. Выдав Трофиму за содействие пятак на водку, я оставил Ефрайтера Бабкина командовать личным составом. Я сам, под предлогом неоконченных сборов, отбыл во свояси верхом на своем новом старом скакуне. У меня там еще ружо не заряжено. «Конечно, сразу же садиться в седло, своим-то опытом было рискованно, но начинать-то когда-то надо. Да, и не тащить за весь походный хабар на хребтине завтра с утра». Ехал я осторожно. Разбой тоже никуда не торопился, поэтому никаких неприятностей по дороге не произошло. Последний вечер прошел как-то сумбурно, я бы сказал. Мы с Макарычем проговорили основные этапы создания станков. Настасья Петровна поминутно пыталась всучить в какие-то совершенно необходимые с ее точки зрения вещи. Макарыч периодически предлагал остановить станкостроение до моего возвращения, но всякий раз тут же приходил к мысли, что Савелий и Захаром все равно не дадут ему покоя, и все начиналось по новой. В довершении ко всему пришел Ефрем, и, осмотрев коня, заявил, что конь старый, и меня с ним безбожно надули. На предмет возраста разбоя я никаких иллюзий не питал и так, а что до цены, то тут меня и малый ребенок обдурил бы. Сложив с вечера все свое походное барахлишко, я не без удовольствия отметил, что к двум, теперь уже десяткам, Пулевых полупатронов Макарыч присовокупил еще две дюжины патронов с золовой смесью, и первую, действующую модель мультитула, образца XVIII века. Я, в свою очередь, сдал ему на хранение большую часть своих финансов и другое имущество, не удостоившееся чести участия в боевом выходе. Ночью мне снилась всякая белиберда. И когда утром чуть ли не с первыми петухами меня разбудил Макарыч, я даже обрадовался, осознав, что все это было не наяву. Провожать меня пришли все сотрудники слесарного дома Тимонина. Я попрощался с каждым из них. Савелий с Захаром посетовали, да то, что без меня дела пойдут не в пример медленнее. Федюня спросил, подошла ли лопата, а Никитос... Так ли он залу обжег? Ефрем пожелал скорейшего возвращения. Макарыч обнял меня как сына. Настасья Петровна всплакнула. Но самое необычное прощание у меня состоялось, с кем бы вы думали? Да, именно с ней. Татьяна напекла мне в дорогу пирогов совсем на свете и пообещала ждать. Вот уж чего я точно не ожидал, так это того, что меня из похода будет ждать чужая жена. Нет, я, конечно, все понимаю, но есть же границы какие-то. Мне уже доводилось сталкиваться со странностями добрачных семейных отношений в этом мире. Вот только приятных впечатлений не сохранилось, а тут что-то совсем за рамками. В таких вот расстроенных чувствах я и прибыл к месту сбора. Кстати, вовремя прибыл. Но сей факт не избавил меня от начальственного гнева. Капитан Синюхин устроил мне выволочку за все на свете, и что одет не по форме, и что взвод свой вчера оставил без присмотра, и за что-то там еще. Я слушал его в полуха, но про то, что казаки — это легкое, а потому не серьезная кавалерия, а драгуны — это сила, ударный кулак, а плод порядка дисциплины, ну я опора трона опять-таки, я все же уловил. Еще отец-командир четко дал мне понять, что никакой пластунской вольницы мне больше не будет, и что лучше бы вместо меня, раздолбая, прикомандировали бы к нему поручика Старинного. Ты вот уж кто! Настоящий офицер, даром что штабной, а и оборону деревни организовал на высшем уровне, и бандусов в лесу в ловушку тоже грамотно заманил. Да я всю то разук одного единственного чураличонка шуганул, да и то, видать, случайно, и уже герой героем. Но он еще посмотрит, из чего я там сделан, и не смажили пятки при первом же шорохе. Смысла спорить с ним сейчас я никакого не видел, хотя приятного, безусловно, немного. Но от полного разноса меня спас посыльный из штаба. Он привез Синюхину карту, про которую я уже по совести-то сказать и забыл, за всей этой кутерьмой. Капитан о ее существовании просто не знал, поэтому даже немало удивился. Еще сильнее он был поражен когда неосмотрительно развернул ее для беглого осмотра. Ну, еще бы! Такого здесь не видел никто, кроме Лешика с Ромой. А посмотреть там было на что. Синюхин, не будучи знаком с топографией вовсе, подозвал остальных офицеров, Я, как самый младший по званию и являющийся лицом наименее доверенным, к осмотру допущен не был. Минут пять я, затаив ехидную улыбочку, созерцал картину «Мартышка и очки». После безуспешных попыток понять хоть что-нибудь, капитан обратился ко мне без особой, впрочем, надежды. — Да, конечно, я в команде старинного не зря все в это время хлеб ел. — заверил я командира, — само собой, карты читать обучен. А уж эту особенно, она же до вчерашнего дня принадлежала самому Роману Елизаровичу. Да он, добрая душа, как прознал, что мы, по сути, на верную смерть идем, так последним и пожертвовал. Правда, карта масонская, и много на ней нарисовано того, чего еще пока нет. или лет триста не будет. Но это не беда. Вот Самара, вот Красный Яр. Вот Нурлатынский острог, а нам, судя по всему, вот в этот населенный пункт. Да, название не совсем такое, но мы это сейчас по другой карте проверим. Я достал вторую, имевшуюся в моем распоряжении, карту. Вот теперь товарищи офицеры оживились. и Еще бы. Чертеж земли Самарской образца второй половины XIX века гораздо больше походил на то, что было принято именовать картами в веке восемнадцатом. Тут уже и различными цветными пятнами в глазах не ребит, и дорог поменьше, а то думай, по какой из них быстрее доберешься. И что за М5 такая нарисована? А на самом деле нет ее вовсе. Может, и других дорог тоже нет, раз уже они все по-разному вычерчены. Синехин попытался реквизировать у меня более понятную ему план-схему, Но был вежливо послан с напоминанием о том, что ему его карту, сам полковник Ватулин, прислал. Стало быть, полагает, Николай Свиридоновича офицером грамотным. Карты читать умеющим, вот и давайте, товарищ капитан, оправдывайте, высокое доверие начальства. Я же хоть и раздолбай, каких мало, но посодействовать, однако же, возьмусь, а то не рвен час. Заведет нас ротный нефролазный глушь, Который даже черти десятой дорогой обходят. Как мы тогда приказ командира полка выполнять будем? И сами не пойми где, и шуралев ни одного. И сошлют нас тогда в такие места, Где не ступала нога даже снежного человека. Короче, дядя Коля Спиридонович Был слегонца поставлен на место, а то казаки ему, видишь ли, не армия, а уж разведка так то и вовсе без надобности. Нет, брат, колтыгина без хрена не сожрешь. Будет время, я ему еще для чего лопатка в бою нужна покажу. Синюхин проникся, но рассусоливать не стал. Команда по коням, и мы двинулись. По самой Самаре мы ехали степенно, без суеты, можно сказать, горделиво, но за ее пределами... «Поднажали. Хотя и не все. Я вот, например, ускорять разбоя побаивался. Что с того, что он ветеран, а ну как возьмет, да и вспомнит молодость. Мне ведь одной минуты скачки не выдержать». «По сути, именно благодаря, так сказать, мне, наша ротная колонна довольно сильно растянулась. Командир то и дело присылал вес того вас приказом догонять. Я дергал повод, нокал, совершал другие бесполезные действия но шпоры коню упорно не давал бойцы сначала в тихомолку, а потом уже в открытую насмехались над моей джигитовкой закончилось тем что примерно в том месте где я впервые повстречал группу старинного один из самых бесшабашных драгунов запулил какой то хренью в круп моего скакуна разбой дернулся я каким то чудом сообразил ухватиться покрепче перед тем, как старый заслуженный ветеран включил свой лошадиный форсаж. Я не знаю, с какой скоростью, но почти моментально пронесся вдоль всего строя, сопровождаемый восторженными воплями и улюлюканьем. Мы уже именовали голову колонны, а разбой даже и не думал останавливаться. Я понимал, что нужно каким-то образом натянуть поводья, вот только сделать это мне не представлялось возможным, И бешеная скачка продолжалась. Хорошо еще, что не слить мы по дороге, а не где-то там по полям и лугам. Постепенно. Разбой стал уставать. Но нет худа без добра. Мы с ним первыми финишировали в той самой деревушке, организации обороны которой так восхищался капитан Синюхин. Какой лице конь подошел уже почти шагом. Потные бока его тяжело вздымались. Я, помню, еще подумал, что сейчас ему нельзя давать пить, пока не остынет. Откуда я это знал, я сейчас не скажу, но знал это совершенно точно. Из деревни навстречу мне повалило детвора, появился староста. бачки, Андрей Иванович, пожаловали, да уже не чаяли, и все такое. Надолго ли к нам, Восведомился глава сельского поселения, — Да нет, — отвечал я, — проездом. — Вот обедать изволите. — Это как командир прикажет. — Роман Елизарыч, — удивил меня крепостью своей памяти староста, — и Федор Данилович с вами. — Нет, — вздохнул я, — я сейчас в другом отряде. Скоро уже подойдут, сами увидите. — Скорее всего, никаких остановок здесь наш отец-командир не планировал, в принципе, как и в прошлый раз. Но поскольку я уже тут, а они еще нет, то я вполне себе могу спешиться и дать небольшой роздых и своему коню, и своей пятой точке, которая нехило так досталась за последние десять минут. Я так и поступил. Мы немного поболтали со старостой, я задавал ему какие-то вопросы об их крестьянской жизни, наверное, очень глупые вопросы, но староста терпеливо отвечал на них. В скорости показалась и наша сводная рота. Солдатика, который так нехорошо пошутил, я запомнил и уже придумал для него наказание. Оставалось только дождаться удобного момента, потому что казнь должна быть показательной. Случай представился очень скоро, потому как почечание рота все-таки сделало привал в деревушке. Оказалось, что захромала лошадь у сметанина. — Расковалось. И не из одного меня выходит хреновый кавалерист. Вот пока суд доделал, я передал разбоя в заботливые руки денщика, а сам приказал спешившимся драгонам моего взвода построиться и, затолкнув спич на пять минут о различии военных специализаций, пообещал обучить их приемам рукопашного боя. Для демонстрации я выбрал того самого шутника, «Очень, кстати, оказалось, что детинушка не подвелся статью. Одно дело, когда ты, будучи сам шести футов одного дюйма роста, а здесь это уже немало, так вот, когда ты измываешься над маленьким и хеленьким солдатиком, это не так интересно, чем когда твоя жертва покрупнее тебя, ну или хотя бы в плечах пошире». «Раз за разом...» Боец Власов пытался нанести увечья командиру и раз за разом неизменно падал рожей в дорожную пыль. Я же каждое его падение сопровождал кратким описанием сути проводимого приема. — Можешь, хватит ваш броть, может, другой кто? — А никто другой в командирского коня камни не кидал. Так что вперед, боец Власов, нападай, а то я сейчас сам на тебя нападу создал я ваш брать. В другой раз постерегусь, так-то...» «Взять ружье, боец Власов, примкнуть штык». Но ни ружье, ни приклад, ни штык так и не смогли помочь Власову. Зато очень развлекли остальных и, что особенно приятно, заинтересовали. «А супротив саберки так-то, смогете?» «Смогу. Только ты при этом умрешь. Показать?» «Да-а! Нам нету не надо. Вон на Власове, наем имца. Мар это на мне?» — раздался голос у меня из-за спины, и все вокруг замолчали. Я вернулся, не ожидая увидеть ничего хорошего. «Так и есть!» — поигрывая шпагой, там стоял поручик Буцен. «Пьяница он или нет?» «Но фехтовальщикам может оказаться нехилым, и тогда...» «Отставить!» — грозный рык капитана вернул всех в реальность. «Прекратите этот свой балаган, преборщик!» Было несколько неприятно услышать такое о благородном искусстве армейского рукопашного боя, но я ничего не ответил на это синюхину, главным образом, потому что не успел. Натянуть ваше благородие!» — с вызвом пройдет бусын, при этом слова «ваше благородие» он проговорил с каким-то пренебрежением даже. Андрей Иванович сейчас в очень доступной форме продемонстрировал то, чему на самом деле должны командиры обучать своих солдат. Капитан поиграл с и тоже ничего не ответил поручику. Кстати, по той же причине. Подбежал запыхавшийся боец и сходу доложил. — Ваш братич, лошадь господина подпоручика готова. Можно выступать. Синюхин от этого заявления сделался совсем уж твердокаменным, И ледяным голосом заявил. Кому, куда и когда выступать, я, Полев, без тебя решил. И почти сразу же провозгласил. Погоням, выступаем. «Кажешь, уже ж отобедать, словно даже обиделся староста. Ну, не обиделся, скорее расстроился. Чего тебе? Недовольно пробурчал капитан. Только это, пробормотал староста и уже бодрее. Андрей Иванович-то завсегда у нас гость дорогой. Татей нас тут оборонил, а он после его всех всех лес, в лесе перепил. Сейчас в своем повествовании он явно ссылался на устно-народное творчество. И в этом эпосе блинному благодарю Андрею Кукушкину отводилась главнючая роль. Капитан, который сам принял не самое скромное участие в упомянутых старостой событиях, Наморщил лоб и, повернувшись ко мне, спросил, он что несет?» Я счел своим долгом вступиться за мужика. «Он, ваше благородие, господин капитан, пытаться довести до вашего сведения, что полковник Ватулин в великой мудрости своей не оставил вас на произвол судьбы, а, напротив, действуя в интересах дела, предвосхищая ваши пожелания и руководствуясь соображениями здравого смысла, направил в вашу группу того самого офицера, как вы организовал в данном населенном пункте, так восхитившую вас систему обороны, одним позже лично уничтожил четырех членов банд формирования, на ликвидацию которого и был тогда, собственно, отправлен ваш отряд. Нескромно, конечно, но должна же страна знать своих героев в во лицо, вот и случай подвернулся. С минуту. Мы играли с капитаном в гляделки, поэтому он просто и без затей поинтересовался. Тебя, что ли? Меня, что ли? Не стал же манничать я. я. во, я во!» — живо поддержал разговор предводитель местного крестьянства. он тут всем заправлял!» Капитан поглядел на старосту и, малость подумав, очень даже по-человечески произнес. «Вот что, отец!» — Обедать мы не будем. За приглашение тебе, конечно, спасибо. Только торопимся мы. — Про Шуралеев в буром долу слыхал? — Как не слыхать, слыхал. ужас какая. — Но мы как раз туда, — сообщил ему капитан. — Точно. Острог бурый дол. Туда мы едем. — Андрей Иванович, батюшка, да не ты и супротив нечисти, выстоишь. — Брать не буду. «Всего-то один раз и получилось, но...» Я набрал воздуху в грудь, пытаясь прибодрить и себя, и других. Как бы шутя произнес. «Так а как узнать, если не попробовать?» «Попробовать, батюшка, попробуй. На тебя вся надежа. Пущай силы в тебе пребывают, и все на свете Боги помощь тебе». Напустил меня староста. Я не надошелся с ответом и просто поклонился ему. «Зачем? Не знаю». Просто в этот момент мне это показалось самым уместным действием. Капитан тоже сделал головой движение, походивший на легкий поклон, и мы, развернувшись, направились к ожидавшей нас роте. — Поротейтесь живыми, санки! — услышали мы у себя за спиной.